Глава 26. Прага. Вечер 6 января. Я стояла у окна президентского номера той самой гостиницы, в которой мы с Русланом уже были в ноябре, и рассматривала, как падают мягкие снежинки в отблесках разноцветных фонарей. Мы только что приехали из аэропорта, и нас заселили в номер. Руслан спустился вниз за багажом, а я его ждала. Перед глазами до сих пор всплывал декабрь самый страшный декабрь в моей жизни. Этот декабрь хотелось поскорее забыть, но в то же самое время было ясно, что забыть его невозможно. Ведь забыть означало придать память того, кого больше никогда не будет рядом. мы издали всё тем же бабушке, тёте и Тарасу, и вот Прага распахнула нам свои волшебные рождественские объятия. В Прагу прилетели не только мы. Накануне в одной из гостиниц заселились мама Руслана со своим, как бы сказать, бойфрендом, да. На вечер был назначен совместный ужин, где мы должны были познакомиться, поэтому я здорово волновалась. Руслан валился в номер с нашими сумками, а я продолжала задумчиво следить за падающими вниз снежинками. «Ну, наконец, мы добрались», — скидывая дублёнку, выдохнул он. «О чём думает моя девочка?» «Снежинки красиво падают», — отозвалась я. «Давай, открывай шампанское. Отметим приезд». «Я же не умею». На лице против воли появилась улыбка. «Да я помню», — фыркнул Руслан. Бросил дублёнку на кровать и быстро открыл шампанское. «Не понял, ты волнуешься, что ли?» Мельком взглянув на меня, спросил он. «Конечно, это же твоя мама, Руслан». «И что?» «Она будет знакомить нас со своим ухажёром». «Миссия тоже не из приятных, если учитывать тот факт, что ухажёр – футболист и дебошир». «К тому же, моложе неё на 20 лет». «Ого», – приподняла бровь я. «Вот тебе и ого», – хмыкнул он. «Так что давай выпьем шампанского за наш приезд, немного отдохнём и отправимся на встречу с моей мамой». «Ладно». Мысли о моложавом ухажёре мамы Руслана заставили меня улыбнуться – и я взяла бокал из его рук. Для ужина, на котором должно было состояться знакомство, я приготовила бежевое платье из шерсти. Стильное и благородное, оно идеально подходило для первого общения с будущей свекровью. «Поверь, Ксюша, знакомство с моей мамой — это лишь формальность. Ей уже давно всё равно, как я живу», — заверял меня Тихонов. Но после моего недоброго взгляда достал из шкафа пиджак». «Галстук не надену», — с вызовом произнес он. «Не собираюсь перед всякими футболистами растелаться. Терпеть не могу бездельников». «Почему растелаться?» — расстроилась я. «Это ведь официальное первое знакомство. Надо, чтобы на фотографиях в Инстаграм мы смотрелись идеально». «Такое чувство, что вся наша жизнь измеряется дурацкими картинками в телефоне», — парировал он. «Вот я нигде не зарегистрирован и горжусь, что на меня нет никакой информации». «Очень жаль, что ты не зарегистрирован. Мне даже сообщение некому написать». «Пиши письма». «Ага, может, ещё и почтовых голубей завести». Тихонов закатил глаза и демонстративно затолкал галстук поглубже в чемодан. Я поморщилась. Вооружившись косметичкой, заперлась в ванной комнате. И чего мы начали цепляться? Главное, на пустом месте. Или... Руслан всё же нервничает из-за предстоящей встречи с матерью». Наверное, в молодости его мама была моделью. Впрочем, сейчас она выглядела ничуть не хуже. Длинные русые волосы до пояса, стройные ноги, идеально сидящее платье-футляр из люксовой коллекции, меховая накидка из голубой норки. Если бы я встретила её на улице, мне бы даже в голову не пришло, что ей уже есть пятьдесят». Когда мы подошли к заказанному заранее столику, Вероника Константиновна, так звали мою будущую свекровь, красиво пила белое вино из бокала. Её спутник, по возрасту едва старше Тихонова, валежно откинулся в плетённом кресле и потягивал пиво. Слащавая улыбка, выбеленные краской волосы, помятый пиджак и джинсы. Я не знала имени бойфренда Вероники Константиновны, но смотрелись они... «Как строгая учительница и безалаберный ученик». Руслан едва заметно толкнул меня в бок и презрительно фыркнул. Я вздохнула и сжала его локоть в знак примирения. «Да, перед таким товарищем бисер метать точно не стоит, а надевать галстук и подавно». Заметив нас, Вероника Константиновна отставила бокал в сторону и поднялась навстречу. «Сыночек, привет». Крепко обняв Руслана, скользнула по мне заинтересованным взглядом. «Какая милая у тебя невеста!» «Я Вероника. Можно обращаться ко мне на «ты»?» «Терпеть не могу этого гадкого «вы»!» «Ксения», — робко кивнула я. «Олег», — подал голос со своего места бойфренд, и я почувствовала, как мой спутник напрягается. «Да, Руслан уже его ненавидел». Мы оказались в очень невыгодном положении стоя перед развалившимся в кресле мужчиной. И это взбесило моего будущего мужа. По этикету он должен был подняться нам навстречу вместе с матерью. Я умоляюще сжала руку Руслана. Только не скандал в наше первое знакомство. Тихонов скользнул в мою сторону угрюмым взглядом и отодвинул стул, приглашая меня сесть. Мы оказались за столом. Официант принёс рождественское меню. «Вы же не беременны, сынок?» Наигранно весело улыбаясь, рассматривала кольцо у меня на пальце Вероника Константиновна. «Отчего такие мысли?» — приподнял бровь Руслан, а я сконфуженно опустила глаза в пол. «Просто ты так долго был один, а теперь вдруг решил жениться». «Мам, все когда-то женятся», — снисходительно усмехнулся он. «Да и не двадцать мне давно уже. И нет, мы не беременные, если тебе так интересно». Это хорошо. Как-то страшно снова становиться бабушкой. К тому моменту, как принесли жаркое, его мать опустошила почти всю бутылку белого вина и приступила к нашему шампанскому. Её бойфренд пару раз что-то промычал в анесон общей теме разговора, но тоже злоупотреблял пивом. Руслан заказал себе водки, и когда принесли горячее, они бодро пили его водку из графинчика за знакомство. Мне было неловко. Какой-то скомканный вечер. Руслан мрачно пил водку, жевал запечённую рульку и почти ничего не говорил. Зато его мама щебетала за всех четверых. Чем больше она пила, тем активнее лился поток фраз из её уст. Начались расспросы о моей семье, и я изо всех сил старалась перевести разговор в другое русло. Невыносимо было вспоминать о том, что мы пережили за последние два месяца. На счастье, Вероника Константиновна вдруг вспомнила, каким чудесным малышом был Руслан, и я выдохнула. Правда, теперь мой будущий муж побагровел и начал барабанить пальцами по столу. Но моя нервная система была спасена. Мне казалось, что если она задаст хоть один вопрос о смерти папы, я не выдержу. Он был прекрасным мальчиком. В годик весил в два раза больше нормы. «А какие щёчки у него были!» — щебетала Вероника Константиновна, весело хлопая сына по руке. К концу вечера у меня разболелась голова, и Тихонов попросил у официанта счёт. «В общем, было приятно познакомиться, Ксюшенька», — пьяно заулыбалась моя будущая свекровь и подала знак бойфренду. Тот, наконец, выполз из-за стола и подал ей шубку. «Принесли счёт». Тихонов взглянул на чек и поднял на футболиста тяжёлый взгляд. «Я не понял, с каких пор обязан оплачивать пиво твоего мужчины, мама?» Ледяным тоном поинтересовался у матери он. «Сыночек, неужели тебе сложно заплатить за всех? Мы ведь так редко видимся», — заговорила Вероника Константиновна. А Олег слащаво улыбнулся и вручил ей шубу. «Как станет известна дата свадьбы, пришлите приглашение». Вероника Константиновна грациозно накинула шубку, обняла мрачно буравящего взглядом скатерть сына, чмокнула его в щёку и подала руку футболисту. Тот даже не сказал нам «до свидания». Парочка скрылась за дверьми. Я осторожно заглянула в чек и сглотнула. Сумма вышла довольно приличная. И за пиво бойфренда, и за вино, и за остальные блюда. Нет, Руслан, конечно, очень быстро всё оплатил но в моей душе поселился очень неприятный осадок от такого свинского поведения со стороны моей будущей свекрови. «Что, всё ещё хочешь красивые фотографии в Инстаграм с моей мамой?» — ехидно произнёс Тихонов, когда мы покинули ресторан. «Нет, больше не хочу», — покачала головой я. «Прости, что заставляла тебя надевать галстук». «Теперь ты понимаешь, почему мы с Горацием встречаем Новый год в одиночестве?» «Кажется, понимаю». «А сестра, Руслан?» «Сестра?» «Это стихийное бедствие, Ксюша. Во сто раз хуже, чем мама. Говорю же, им от меня не нужно ничего, кроме денег, как сегодня». Этот мерзкий слезняк повёл себя так презрительно по отношению ко мне. А она пестовала его поведение. Не сделала ни единого замечания. Как будто я пустое место. Меня в очередной раз обвели вокруг пальца, как какого-то мальчика. Я оплатил пиво этой мрази. «Ладно, согласна. Мы с тобой попали в просак. Я примирительно вскинула руки. «Давай попробуем вычеркнуть это досадное недоразумение из нашей общей копилки воспоминаний. Не хочу омрачать Рождество в Праге». «Я тоже не хочу». Уже спокойно вздохнул Тихонов и привлёк меня к себе. «Ты же не откажешься стать моей женой за мамы? Откуда такие мысли?» «Я прижалась к нему. У нас будет семья». Даже не представляешь себе, как для меня это важно. Семья, понимаешь? Он усмехнулся и поцеловал меня в макушку. Идём, прогуляемся по ярмарке, если ты ещё не замёрзла. Не замёрзла, улыбнулась я. Крепко держась за руки, мы двинулись через площадь. Сегодня, 6 января, новогодние ярмарки завершили свою работу, но гуляющих было очень много. Люди оживлённо болтали, смеялись, фотографировались. Мы тоже фотографировались, делали селфи, веселились. И вроде отлегло. Неприятное послевкусие от первого знакомства отступило. Растворилось в сказочной атмосфере Праги, в сувенирах, которые рассыпались по прилавкам волшебной россыпью, в запахах, которыми была пропитана Прага, в закусках и горячих напитках, которые предлагали в киосках. Мы снова набрали целый мешок сувениров. Я просто не могла пройти мимо. Всё здесь так радовало глаз. Мне хотелось впитать атмосферу праздника, наполнить своё израненное потерей папы сердце и радоваться вместе с Русланом тому, что скоро у нас будет собственная семья. Это случилось в последний вечер перед отъездом. Мы собирались на ужин в ресторанчик на первом этаже гостиницы. Я была готова. В мягком свитере из ангоры и клетчатых брючках сидела на краю кровати, перебирая вещи в чемодане. Достала отороченную мехом накидку, и мне на глаза попался тот самый клатч, который я брала с собой на Новый год. От нечего делать, я его открыла. Скомканное письмо в конверте заставило сердце сжаться. Его мне всунула Ира. Оно могло быть только от одного человека, от Яны. Но Тром чувствовала, что от неё. Подняла глаза на плотно прикрытую дверь ванной комнаты. Мирно шумела вода в душе. «Руслан появится в комнате не раньше, чем через пятнадцать минут. Прочту и всё. Буду знать, что она хотела мне сказать». Недолго думая, я вздохнула и распечатала конверт. Текст был отпечатан на компьютере. «Маленькая глупышка», — писала Яна. «Наверное, ты безумно счастлива. Ещё бы». Вытянула свой лотерейный билетик. Только вот не знаешь самого главного. Руслан тебя не любит, он видит в тебе другую. Ту, которую потерял. Ты просто на неё очень похожа. Руслан всегда любил только одну девушку. Вику Гончар, популярную телеведущую. А ты – жалкая подмена. Нищая дурочка, которую использовали в своих интересах ради развлечения. Другого объяснения твоей удачливости нет». На втором листке была распечатана фотография. Отпечатанная на цветном принтере, она передавала всю яркость внешности той самой Вики Гончар. Девушка улыбалась с экрана телевизора. Видимо, в момент, когда делали фотографию, она вела рубрику дневных новостей. Рыжие волосы, милая чёлочка, изящный профиль. Да, много общего с моим образом. Только у меня волосы длиннее и темнее, и нет никакой чёлки. Что-то оборвалось внутри. Все мои надежды, вся радость по поводу того, что у нас с Русланом будет семья, в один миг померкли. Я сидела на краю кровати и не могла пошевелиться, не могла оторвать взгляд от той Вики Гончар. Кто она? Если соперница, то почему у Руслана с ней не сложилось? Тут же будто током ударило. Вспомнился тот день, когда он приволок меня к себе из студии. Он оговорился назвал меня Викой. Разлетевшиеся вдребезги надежды впились осколками в сердце. Все разом, как по команде, и я едва не задохнулась от боли. Тихонов вышел из ванной. Он тщательно вытирал мокрые волосы маленьким полотенцем и ничего не подозревал. Ксюш, я быстрая. Только оденусь, и можем идти. Кто такая Вика Гончар? Едва слышно спросила я. Он взглянул на меня и замер. «Что ты сказала?» Медленно откладывая полотенце в сторону, переспросил Тихонов. «Кто такая Вика Гончар?» Уже громче повторила я. «Я не знаю». «Не ври. Знаешь». Я протянула ему письмо и фотографию. Тихонов быстро пробежался глазами по тексту, взглянул на распечатанное на принтере фото и тут же смял бумагу. «Вот сука!» — рыкнул он чтобы ей пусто было этой Кузнецовой. Ты правда заменил Вику мной? Руки безвольно опустились. Стало невыносимо от того, что всё это время ей играла чужую роль. Тихонов сел рядом, провёл по влажным волосам ладонью. «Ксюша, та история с Викой не имеет к тебе никакого отношения. Просто поверь мне, не верю». Подаренное на Новый год дорогое кольцо с бриллиантом жгло палец, и я осторожно его сняла. «Не делай сейчас того, о чём потом можешь горько пожалеть», — сверкнул взглядом в сторону кольца Тихонов. «Она права, да? Это Кузнецова. Ведь не просто так всё. Для чего бы ещё процветающий олигарх врывался в студию, на которой исполнялась моя мечта о телевидении? Насильно вёз к себе в офис, запугивал. Даже оговорился. Вика меня в тот день назвал». «Чёрт! Я же тебе поверила! Поверила, что нужна! Больше всего на свете хотела, чтобы семья была!» Я закрыла лицо руками и продолжала сидеть на кровати. Письмо Яны всё расставило на свои места. Не было никакой внеземной любви. Была подмена. «Давай ты выслушаешь и меня тоже, Аксюша, начал закипать Тихонов. «Не будешь верить всяким мразям, желающим разбить наш союз, а попытаешься поверить тому, кто искренне тебя любит и желает только добра». «Какие ещё скелеты хранятся у тебя в шкафу, Руслан? Есть что-то, чего я не знаю?» Отняв руки от лица, с горечью перебила его я. «Нет, только моя мама», — растерянно покачал головой он. «Мама и Вика. Отлично». Он попытался взять меня за руки, но я отскочила, как ошпаренная. Вжавшись в подоконник, с ужасом смотрела на своего ещё недавно идеального мужчину. «Ксюша, да послушай же!» — взорвался Руслан и тоже вскочил с кровати. «Ничего особенного между нами не было. Мы встречались пару месяцев, а потом она меня бросила в угоду Крылову, потому что я был нищим спецназовцем, а он — влиятельным магнатом». «Ах, тебя даже бросили!» — усмехнулась я. «Надо же, бедного мальчика Руслана бросили в угоду телевидению и Крылову». «И что, Крылов на ней женился, оставив тебя с носом?» «Заткнись, Ксюша», — заорал на меня Тихонов. «Заткнись, слышишь? Сам заткнись». «Как ты смеешь так со мной говорить, после того, что я для тебя сделал?» «А что ты сделал?» «Папе помог лекарства оплатить. Так я сполна с тобой расплатилась. Отдалась, как ты и просил». «Не смей так говорить. Не смей, ясная». Он больно схватил меня за руку. «Нет, неясно». Я с силой вырвала руку. «Ещё немного и будет взрыв». Я её всё же вынула, тучику из гранаты. Не просто вырвала, бросила в самое сердце наших отношений. Миг, секунда, и я, не выдержав напряжения, сорвалась с места. Всхлипнув, подхватила накидку, клатч и бросилась бежать из номера. «Ксюша!» Не своим голосом заорал Тихонов. «Немедленно остановись, слышишь?» Но я не слышала. Бежала по этажу со всех ног в сторону лифта. Что угодно, только бы не видеть его сейчас. Я же так его любила, так хотела всегда быть только с ним. А получается, мной заменили бывшую возлюбленную. Ворвалась в ресторанчик на первом этаже гостиницы. Там вовсю играла громкая музыка и было полно посетителей. Я прошла в бар, села за барную стойку и заказала бокал красного вина. Грудь жгло болью. Сейчас я себя ненавидела. Знала, что надо успокоиться, включить холодный разум. Но у меня ничего не получалось. Насмешки этой Яны казались мне правдивыми. Кто я? Нищенка, которую просто использовали. Замена какой-то Вики Гончар, популярной ведущей новостей. Странно, что я её не знала. Желая работать на телевидении, я всех местных богинек экрана могла перечислить закрытыми глазами. Я залпом выпила полный бокал и заказала ещё. Приятное тепло жгло горло, растекалось по груди, а я всё сидела, выпрямив спину, и не смело шевелиться. Как и тогда, когда мне объявили бойкот. «Нельзя опускать руки, нельзя!» Что бы ни случилось, надо идти вперёд с гордо поднятой головой. Я шла. Вернее, сидела. И пила. Залпом, чтобы поскорее опьянеть и ничего не чувствовать. Но сердце сжималось от боли. Подумать только. Я отдала ему всю себя. Всю, без остатка. Самое страшное, я отдала ему душу. А он просто заменил. На барную стойку упало кольцо. Стукнувшись о столешницу, оно запрыгало и остановилось прямо перед ножкой моего бокала. «Может, всё же поговорим?» усаживаясь рядом со мной, уже спокойно спросил Руслан. Я молчала, продолжала пялиться в полочке с горячительными напитками и глотала вино. Кольцо осталось лежать нетронутым на моей стороне. Тихонов попросил водки. Мне хотелось встать, но почему-то я не могла. Будто примерзла к этому дурацкому барному стулу. «Я не заменил её тобой, Ксюша», — глядя на прозрачную жидкость, произнес он. «Не было никакой подмены. Ты своими красными сапогами меня с самого начала притянула, как бы глупо это ни звучало. А потом я разглядел в тебе то, что мне всегда нравилось. Я люблю такой типаж, как у тебя». Он выдохнул и опрокинул в себя водку. «Не ври», — процедила сквозь зубы я. «Да не вру я», — подхватив дольку лимона, рыкнул Тихонов. «Я больше не хочу об этом говорить. А я хочу». «Разве обвиняемый не имеет права наречь в оправдании?» «Я уверена, что ты уже придумал свою пламенную речь». «Уверена?» — яростно стукнул стаканом о столешницу Тихонов. «Так выслушай меня сначала, а казни только потом. Потому что нет никого у меня дороже тебя, и дороже наших отношений тоже ничего нет, Ксюша. Прежде чем позволишь этой мрази я не нашу семью приговорить к смерти, выслушай меня». Я продолжала сверлить взглядом полочки, крутила ножку бокала. Внутри что-то ворочалось, бурлило. Казалось, меня стошнит от напряжения и вина на пустой желудок. Вика умерла семь лет назад. Тихонов вжал в руках стакан и не смотрел на меня. «Умерла», — сглотнула я. чего? Её убили. Нашли на обочине дороги обезображенный труп. После того, как Крылов узнала о нашей с ней интрижке. Он налил ещё водки и залпом выпил. Я сглотнула тягучую слюну. «А почему Крылов не в тюрьме?» «Потому что убийцу так и не нашли. Дело отправили в архив». «А ты разве не пытался что-то сделать, чтобы убийцу наказали?» «Я совсем опьянела от вина. Но это помогло. Ненависть к себе и Тихонову постепенно отступала. Пытался, — пожал плечами он. «И что?» «Ничего. Только лишился работы. Но ведь правосудие должно было что-то сделать». «Не в нашем городе и не семь лет назад», — презрительно усмехнулся он. «А когда у тебя из диплома выпал листок с его координатами, Ксюша, я словно на семь лет назад вернулся. Меня будто обожгло, что ты тоже можешь оказаться на обочине дороги. Вот я и пошёл в наступление». «Глупо, конечно, было врываться в студию и так грубо с тобой обращаться. Но я не хотел, чтобы такая жизнерадостная и неискушённая девушка Ксения в красных сапожках погибла. Я полюбил тебя. Да, полюбил. И сейчас люблю. И нет никого дороже тебя. Если ты уйдёшь от меня, я снова один останусь. Я не хочу этого Ксюша. Не хочу больше один быть. Умоляю, не казни нашу семью». Да ей шанс появиться. Тихонов осторожно взял со столешницы кольцо и вложил в мою влажную от волнения ладонь. Не казни нас, Ксюша, хрипло повторил он. Поверь, вокруг много тех, кто может сделать это за тебя. Я молчала, слезы жгли горло. Тихонов положил руки мне на плечи и притянул к себе. Давай поужинаем, как планировали, и вернемся в номер, прошептал мне на ушко он. «У меня будет только одна жена. Это ты, Ксюша. Я от тобой никого не заменял. Я от смерти тебя уберечь хотел. Вот и предложил на меня работать тем грязным способом. Неужели ты думаешь, что мне очень выгодно было брать помощницу, которая ничего не умеет?» Я закусила губу, и на глаза навернулись слёзы. «Как страшно. Вика Гончар погибла от руки отвергнутого Крылова, а правосудие тихо закрыло дело». Не плачь, сейчас ты уже справляешься со своими обязанностями не хуже Маши, попытался пошутить Тихонов. Улыбнулся и осторожно вытер подушечками пальцев влажные капли с моих щек. Какое-то скомканное Рождество, поникла я. Твоя мама выставила нас дураками. Кузнецова постаралась, письмо подсунула. Ладно, переживем. Только, пожалуйста, надень кольцо. Я не вынесу, если ты его еще раз снимешь. Я дрожащими руками натянула кольцо с бриллиантом обратно на палец правой руки. Тихонов выдохнул. «Вопрос с Викой закрыт?» «Да, закрыт», — кивнула я. «Значит, можно пригласить тебя на ужин?» «Можно». Он расплатился за выпивку и обнял меня за плечи. Зажмурившись, я проглотила слёзы и пошла с ним на ужин. «Потому что никого дороже него у меня не было». У меня вообще, кроме него, больше никого не было, как и у него, кроме меня».